2850 год от Великого Исхода, 27-й день месяца зеркала. Арция Мунт. обычного в пору в Мунте было теплее, но на этот раз осень взялась за дело раньше, чем обычно, до срока сорвав с деревьев разноцветную листву. Канцлер Луи беррет был человеком смелым, но и сине-черные скрюченные стволы каштанов, лишившихся пышного летнего убранства, с детства вызывали у него безотчетный страх. Впрочем, для мерзкого настроения нынче были куда более серьезные основания, чем просто плохая погода. Жан-Фарбье, заклятый друг и фактический правитель, не посоветовавшись, захватил Шарля Тагерре. Беррат считал это чудовищной ошибкой, но он был в одной лодке с Луменами и Бланксимой Дианой и понимал, что отонуть придется все вместе, а отонуть 45-летний Нобель ну никак не хотел». Он только весной закончил постройку нового особняка на Особачьей улице и поселил там очаровательную рыжую кошечку, чьим родичам пришлось дать хорошего отступного. Беррот собирался провести осень и зиму в милых развлечениях, а эти уроды сделали все, чтобы страна заполыхала. — Он не сопротивлялся? Канцлер с трудом сдерживал раздражение, но командор Мунта, одновременно являющийся и начальником городской стражи, был не виноват в том, что получил идиотский приказ, а ссориться с ним было себе дороже. Нет, тагрэ не только не трус, но и не дурак. Вырваться из Мунта он все равно бы не смог, я знаю, что его предупредили, но он решил, что ему не уйти. И правильно решил, между прочим. Маленькие глазки барона задержались на лице беррота и тому стало не по себе. Синяки и капустницы караулили на всех дорогах. Его бы прикончили, разве что проклятый бы помог. Кому он отдал шпагу? Вам? Никому. То есть? Красавчик Шарло переломил клинок о колено, бросил обломки за спину, скрестил руки на груди и, насвистывая, направился за синяками. Мое участие не понадобилось, чему я да нельзя рад. Этот парень мне нравится, и не только мне. Молодые Нобели, ошивавшиеся в королевской приемной, от его выходки были в восторге. Этого еще не хватало. Он в замке? А где же еще? Диана с этим поганым Домиником добычу из рук не выпустят. Они хотят, чтобы Шарло сказал на площади то, чего он на самом деле знать не знает. Я бы предпочел быть в курсе всех дел. А как они могут обстоять? Жан с Дианой, как тот чудак из притчи, который хотел и яичницу слопать, и цыплят очень продать обэн разразился довольно таки неприятным смехом, если им нужна правда герцога следовало бы отдать палачам может он что и сказал бы хотя вряд ли заговоры не по его части тут скорее нужно старика рыфло потрясти а шарло тот все больше воевать любит да к женщинам в окна лазить к тому ж беднягу придется предъявить народу так что калечить его нельзя а то мунские бабы луменов в клочья разорвут не поясничайте обэн «Что сделано, то сделано. Вы не хуже меня, знаете, что пока Тагаре жив, спать нам не придется, так что нужно спешить». «Ну и глупо», — махнул лапящий Обен. «Красавчик не сделал ничего такого. Его любят, особенно на севере. Это да, ну и что с того?» «Его отца тоже любили, а тот взял да и помер, и никто не виноват. А тут такого наградили, и подложное письмо, и обвинение в измене, и публичное покаяние, или чего там еще удумали». Тут недолго и голову сломать, причем свою. — Это не ваше дело, — резко оборвал барона Беррат. — Вот уж нет. Обен не собирался уступать. — Дело самое, что ни на есть наше, потому что королек ни хрена не поймет, даже если его вверх ногами повесит. Эта чертова баба отсидится в монастыре. Фарбье не жалко, прибьют и ладно. А мне и вам, между прочим, по улицам ходить и по дорогам ездить. — Вам нужно, чтобы какой-нибудь опалоумевший баронский сынок влепил нам в спину постреле, просто потому что на наших плащах золотые нарциссы? — Мне нет. Берретт сжал зубы. Барон Обент-Рюэль слыл хамом, пьяницей и взяточником, но знавшие его давным-давно убедились, что командор куда как непрост. Вот и сейчас проклятый пьянчуга смотрел в корень. Луи Берретт был полностью с ним согласен. Затея с захватом шарлята Тагаре была опасной и глупой. Однако ни его, ни Трюэля не спросили. Все устроил Фарбье, заручившись согласием слабоумного короля и помощью своей любовницы. Ненависть всемогущего бастарда к Шарлю была общеизвестна, а недавний отказ Рефло поженить единственную дочь Жана и одного из сыновей графа стала последней каплей. Старый медведь заявил, что не собирается родниться с Аганским Боровом, от которого завесу весу кошками. Это была правда, но не вся. Хитрый Рефло спал и видел свою дочь с женой Тагаре, а внука королем. Оскорбленный и встревоженный Фарбье начал действовать с грацией слона в посудной лавке. И как после всего этого прикажете обеспечить покой в столице? — Ты прав, — угрюм обросил Барретт. — Я говорил Диане и Жану, но они уперлись, как мулы. — Ладно, что сделано, то сделано, а наше дело, чтобы в Мунте было тихо. Если старый медведь зашевелится, мы должны об этом знать. Мы? Но нет. Когда дело дойдет до драки, на меня и моих кабанов можно рассчитывать. А подслушивать, подглядывать и шарить под кроватями на это синяки есть. Хорошо. Но чтоб сегодняшнего дня патрули ходили в два, нет, в три раза чаще, и чтобы все улицы, примыкающие к Леоферии и Ратуши, были освещены. Деньги для людей получите у казначея. Деньги — это хорошо, но лично я предпочел бы получить их за другое. Связываться с Фло я злому врагу не пожелаю. Хоть бы кто вправил мозги этой Диане. Да там и мозгов-то нет, один гонор. Ну, прощай, монсеньер. От могучего удара по спине Луи чуть не свалился, но ничем не выказал своего неудовольствия. Хорошими отношениями с О'Бенном нужно дорожить. А насчет Дианы старый хитрюга прав, но циолианку может унять только циолианка. Жаль Елена, тут ему не помощница, напротив. Попробуя она вмешаться, Диана только бы укрепилась в своем решении. Если он хочет переиграть эту парочку, он ни в коем случае не должен до поры до времени обнаруживать связь с цифранской Бланксиммой. Но и сидеть сложа руки больше нельзя. Отец нынешнего Пьера был еще тем подарком но он был королем и думал о том, что его потомки станут и дальше править Арцией, а вот сын, похоже, и вовсе не знает, зачем ему голова. Идеальный король для умного министра или духовника, но пока вокруг бедняги сплошные стервятники, которые думают о будущем не дальше, чем на месяц вперед. Похоже, единственный способ выгнать в зашей эту стаю – найти Пьеру подходящую невесту. Правда, бедняга не нуждается в женщине, но это и к лучшему. Он найдет королеву для себя и с ее помощью покажут как нужно управлять государством. И хорошо бы, чтобы Жан со своей Бланксимой поначалу считали, что это они подобрали подходящую девицу. Решено. Именно этим он и займется, когда расхолебает историю с Шарлем.